От кого нам не хватает для успешной борьбы с прибрежными землевладельцами. Хелифорд и Шепертон со стороны реки тоже очень милы. Но ни в том, ни в другом нет ничего интересного. Правда, на Шепертонском кладбище памятник, украшенный стихами. Я очень боялся, как бы Гаррис не вздумал вылезти на берег, чтобы поглазеть на него».